Ну что за жизнь, в которой нет ни весны, ни лета, а только одна осень до да зима? Кто говорит хорошо и молодому человеку отрешать себя от этих ничтожных забав света и суеты мирской, да только не ради Гегеля? Ну что, моя душа, сказал этот любезный старик, пожимая дружески руку у моего соседа, будешь в воксале? Буду. Так пора. Через полчаса зажгут фейерверк. Э, да это, кажется, княгиня Вера Андреевна, продолжал он, взглянув на пожилую даму, которая сидела в одной с нами беседки, «Да, так точно. И с обеими дочерьми. О, да их надо бы на непременно завербовать. Без них бал не бал. А вот и Матрёна Дмитриевна с племянницей. Какой у них щегольский экипаж. Пора в воксал, Матрёна Дмитриевна. Вы будете?» «Да». «А, князь Иван, постойте-ка, батюшка, ваше сиятельство, одно слово. А ты, мой друг, отправляйся в воксал. Я сейчас буду». «Пойдемте», — сказал мне Камергер. «Мы встали». «Вот истинно счастливая старость», — продолжал он, идя вместе со мною к воротам воксала. «Сколько еще жизни в этом семидесятилетнем старике! И как полна была его жизнь! Попробуйте, заведите с ним разговор о старине, так он порасскажет вам о таких диковинках, что вы заслушаетесь. Он служил при дворе во времена Екатерины, Имел счастье беседовать с Суворовым и представлялся Наполеону, когда еще он был только первым консулом. Кого он не знал, чего он не видел и чего не испытал, не исключая гореда, да еще какого. О, в жизни его были тяжкие минуты, но природная веселость одолела все, подлинно. Если можно чему позавидовать, так это счастливому характеру человека, сохранившего и под старость всю беспечную веселость юноши, который горюет и смеется почти в одно и то же время. У ворот воксала мы взяли билеты, и пройдя несколько шагов в двором, подошли к крыльцу, на котором стояли жандармы и полицейский чиновник. В самом воксале почти никого еще не было, надо бы сказать правду, трудно было бы придумать что-нибудь лучше и приятнее этого сборного места посетителей Петровского парка. Крытые, широкие террасы, прекрасные галереи. Чистые и красивые комнаты и огромная зала в два света истинно изящной архитектуры, совершенная свобода. Все мужчины в сюртуках, все дамы в шляпках. Хороший ужин, музыка для желающих танцевать, отличный хор цыган для тех, которые любят цыганские песни, а этих любителей в Москве очень много. Полковая музыка и фейерверк для всех. Одним словом. Воксал Петровского парка мог бы стать наряду с лучшими европейскими заведениями в этом роде, если бы у нас было побольше хороших летних дней и поменьше людей, для которых за морем все мило, а дома все не по душе. Исполнение первого условия зависит не от нас, хотя и в Москве иногда лето бывает прекрасное. Что ж касается до второго условия, то Бог милостив. А вось и оно когда-нибудь сделается для нас возможным. Ведь не век же нам оставаться детьми – для которых чужая игрушка всегда кажется лучше своей. Через полчаса собралось в воксале человек полтораста. Вот первая ракета зашипела, взвелась под облака и рассыпалась огненным дождем над кровлею воксала. В одну минуту опустели все залы. Боковые террасы и средний балкон покрылись зрителями. Я также вместе с моим неразлучным товарищем вышел на балкон. Огненная потеха продолжалась минут десять, И окончилось как следует павильоном или букетом, то есть полсотни ракет и двумя бураками, которые взлетели в одно время на воздух. Мы возвратились в большую залу, прошли по ней раза два, и когда музыка заиграла вальс, присели в уголку подле двух дам. Их лица показались мне знакомыми, но если бы мой товарищ не назвал этих дам по имени, то я не скоро бы отгадал, что имею честь сидеть подле двух артисток французской труппы. Они разговаривали между собою довольно громко, и, разумеется, дело шло о притеснениях и обидах. Обыкновенный разговор всех актрис, из которых я еще не встречал ни одной, которая не была бы чем-нибудь обижена или притеснена. В особенности одна из этих артисток, женщина лет за 40, горько жаловалась на несправедливость начальства, не дозволяющего ей играть молодых любовниц, и отдающего эти роли девчонки неопытной, бездарной, которая нравится публике только потому, что всем делает глазки и перемигивается с креслами. «Представьте себе», — говорила она, разумеется, по-французски, эта мерзкая интриганка, которой бы следовало занимать в нашей труппе место ютилити или даже аксессуара, лезет в первое амплуа и хочет играть все роли госпожи Аллен. Надобно же иметь медный лоб, а как дерзка, как нагла». Третьего дня она до того кривлялась и кокетничала с каким-то господином.